Реформа. Я придумал, как бороться с разводами. Знакомый разводится, вот я и придумал. Вообще многовато у нас разводов. Как-то это некошерно. Короче, православным понравится. Прежде всего, ЗАГС должен выглядеть иначе. Сейчас это кефирное заведение вводит людей в заблуждение. К чему эти большие зеркала? Чтобы разглядывать прокатные костюмы? чтобы всматриваться в потуги предписанного счастья. Какие, бог мой, цветы? Какие шарики? Надо так. Входишь, а повсюду разбросаны грязные подгузники, сломанные детские игрушки, вонючие мужские носки. Правде не нужны вазы и кожаные кресла. Правде хочется увидеть себя, детскую кроватку, орущего младенца, толстого мужчину в серой майке, что пьет пиво, индифферентно уставившись в телевизор. Если такого мужчины нет, стоит нанять актера. Пусть он жрет бутер с майонезом, чешет яйца и рыгает, сально посматривая на будущих молодоженов. Только правда спасет Россию от разводов. Зуб даю. Когда в каждом ЗАГСе воцарится атмосфера грядущего быта, количество разводов резко сократится. Но атмосфера, антураж, недоразумение в майке, Еще полдела. Ведь есть работницы ЗАГСа. Ванильные дамы постбальзаковского возраста. Скучно лица и Матрона, шалевшая от Мендельсона. Благонравные гусыни, полными руками подсовывающие крепостные контракты на подпись. Глядя на них, наивные молодожены не чувствуют себя в опасности. Их роковой поступок не кажется им роковым. гусын надо уволить. Вместо них государству следует нанять опытных, битых мужьями и жизнью женщин. Таких легко отыскать в любом задрипанном общежитии России. А они всегда нуждаются в работе, так что проблем не будет. Пусть эти волчицы оккупируют ЗАГСы. Пусть курят приму, прищуренно глядя на глупых молодоженов сквозь облако сизого дыма. Пусть их золоченые фиксы страшно поблескивают в лучах казенного света. А еще они будут задавать вопросы. правда любишь «А жить где будете?» «С родителями?» «Дал нахуй отсюда!» «Кем работаешь?» «Охранником?» «А зарплата какая?» «Двадцать?» «Пшел вон, нищеброд!» «Учишься, рыбонька моя, ПГУ?» по «Диплом получишь, на работу устроишься, тогда и приходи. Пиздуй, пиздуй». «Вот так примерно. Хотя на мать я не настаиваю». А по-другому нам количество разводов не снизить. И знакомые не будут трагически разводиться. Правда нужна. Буквально из всех щелей. А иначе никак.